Глава третья. В ту отдаленную пору, в которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что по понятию многих русских людей каждый городничий был третье лицо в государстве. Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего монарха разветвлялась так. Первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством, за ним второе — губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, сидящий на городу. И исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти и суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии. И исправник был человек разъездной, и он сёк только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии, и кто их не сёк, а одинаково ногами перебирали. Введение новых судебных учреждений, ограничившие прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, по крайней мере для городничьих, высокий уряд которых заменен новшеством. Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу однодум, все это было еще в своем благоустроенном порядке, губернаторы сидели в своих центрах, как царьки. Доступ к ним был труден, и предстоянием сопряжено со страхом. Они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные по усердию даже земно. Протопопы их соретали с крестами и святой водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением неизменного искательства и едва дерзала в лице немногих избранных своих представителей просить их восприемники их купели. И они даже когда соглашались не зайти до такой милости, держали себя царственно, Они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили риски и принимали почет в лице пославшего. Все тогда было величественно, степенно и серьезно под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени недоброму, Серьезного. Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солегаличем, стать на четвертую ступень в государстве. Солегаличи умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.